Тяжёлая материнская доля. За несколько секунд до того, как зазвучали выстрелы, мать сделала шаг в сторону от лежащего на лесной полянке спецназа и проговорила: "У меня дети. Мне некогда твои раны заลิзовывать". 5 минут тому назад она нашла спецназа около покрытым мхом валежны, оказала первую медицинскую помощь и помогла перебраться на эту полянку, прогреваемую почти прозрачными лучиками солнца. Да, да. заживёт, как спецназ покосился на резаную рану на своём правом боку. Заживёт, в общем. Кровь-то почти остановила, а то что спецназ замолчал и принялся считать зазвучавшие в отдалении выстрелы. Что это? Ты слышал? Обернулась к нему мать. Это Стячкин. Кстати, видел я уже таракана. За нашего принял. Давай провожу на аэродром, предложила мать. Кто-нибудь там наверняка в ближайшее время появится. Полежу, отказался спецназ. А то и вообще здесь заночую. Мать с сомнением осмотрела спецназа. Не справится тебе с ним. Ну уж, спецназ скинул голу. Я ж порвал ему руку. Мать усмехнулась. Перчатку ты порвал, а не руку. Спецназ предпринял попытку вскочить на ноги. Нет, я Ой, он скривился от боли и осторожно опустился на землю. Да. Он держал в руке перчатку. "Хотя ты и сзади", не без иронии произнесла мать. "А это нормально?" запротестовал спецназ. "Если противник превосходит в, ну, если разный, к примеру, в соевой категории, то так и полагается. Возможно. Но как-то не очень достойно, что ли". И вцепиться следовало в глотку. Разве нет? Спецназ опустил глаза и вздохнул. Просто не тренировался давненько. Не когда как-то всё. Ну и рацион несбалансированный. Раньше-то Андреевич следил. Мать окинула спецназа критическим взглядом. Когда ты ел в последний раз досыта? Не, ну я же охотник, я рыбак. То, что ты приносил детям, не очень-то похоже на добычу охотника. Спецназ смутился. Ну, в общем, давай не будем об этом. И ну, я хотел бы надеяться. Могила, кивнув, заверила мать: "А теперь побегу. Я пришлю кого-нибудь". Мать прощально вскинула лапу, повернулась и убежала. Спецназ вздохнул, затем предпринял попытку дотянуться пастью до раны на правом боку. Не получилось, но боль усилилась, и спецназ, застонав громко и жалобно, стесняться теперь некого было, прижался щекой к легко колышемой ветерком траве. Мать, слух у нее отличный, остановил стон спецназа. Она повернула голову назад и навострила уши. Потом некоторое время топталась на месте в нерешительности и даже хотела возвратиться. По крайней мере, мысль такая у неё появилась. Однако, взвесив все за и против, она продолжила свой путь, даже ускорилась слегка. У неё дети, голодные дети. К тому же, без присмотра уже не менее часа, наверное. Стреляли, конечно, не в них. Откуда-то с юга выстрелы доносились, но мало ли иных опасностей, что подстерегают не имеющих крыши над головой детей, двух бездомных собак, родителей их злосчастных Впрочем, крыша была, правда, дырявая. Жила мать с детьми своими в шалаше, образованном двумя поваленными бурей деревьями. Лежали они довольно плотно друг к другу, однако щель оставалась, и как не пыталась мать щель эту ликвидировать, закрыть, законопатить, в полной мере устранить течь не получалось. А она, РВПД жить с детьми мать опасалась. Уж лучше подальше быть от этой шумной, крикливой, безалаберной компании деклассированных элементов. Случись что, все в лес ломанутся, и кто-то добежит без сомнения. А щенки? Нет. В подступившем к речке лесу среди кустов и деревьев понадежнее будет. Тем более, что рядом имеется нерукотворный мост через горячку, еще одно поваленное в грозу дерево. Недостаточно толстое, к сожалению, но... Подростут малыши чуть-чуть, и можно будет попытаться научить их перебегать по нему на другой берег, на тот, где находится холм, и всё тот же лес к югу от него. Прекрасный путь отхода в перспективе. И ещё хорошо, что мало кто из пробегающих мимо холма к М3 про этот мостик, укрывшийся среди прибрежных зарослей кустов, знает. Вот и сейчас, прежде чем нырнуть в кустики и ступить на соединяющее два берега горячки бревно, Мать смотрелась по сторонам и убедилась, что ее никто не видит. Выяснив, что дети на месте, мать принялась размышлять на тему добычи пропитания для них. Добросовестно поскрепив мозгами не менее четверти часа, однако так ничего и не придумав, она решила положиться на удачу и, наказав щенкам от шалаша никуда не отходить, отправилась в сторону РВПД. Осмотреться там, поговорить со всеми, кто повстречается, узнать все новости, ну а а там видно будет. Так в заботах о хлебе насущном большая часть дня и прошла. И вот, когда щенки развлись на полянке около дома, а порядком притомившаяся мать сидела неподалёку и с привычной тревогой посматривала по сторонам, послышался всё нарастающий шум. Словно кто-то, приближаясь, сломился сквозь заросли. Мать вскочила на ноги. «Все в дом! Эйла, проследи, чтобы никто не высовывался!» Норри, Финли, Эйла и Юна подбежали к входу в шалаш и нырнули под поваленные деревья. Мать приняла боевую стойку. Из зарослей на полянку, пятя с задом, выбрался турист. По земле он волочил больших размеров пластиковый короб, вцепившись в один из краев его зубами. «Что такое? За иками детей решил сделать!» — возмутилась мать, с облегчением выдыхая. Турист выпустил из зубов короб и также предпринял попытку перевести дыхание. «Я ухожу, ухожу сегодня, сейчас. Ты, я знаю, не пойдешь со мной, поэтому вот...» Турист кивнул на короб. «Ну, на память. На семью, между прочим, рассчитан». типа модуль, ну или канура попростонародному. А как же остальные? А, пока их соберёшь. Присаживаясь, вздохнул турист. Ну, после сегодняшнего даже не знаю, все ли ноги унесли. Слышала уже? Мать улеглась на траву напротив туриста и сокрушённо поматала головой. Да просто ужас. Не так давно сплетница забегала, а до этого обжор увидела и зрядный клок причёски потеряла. Сделала ей начёс. «Я ведь много месяцев словно в карцере, но без отхожего места», — с печалью в голосе проговорил турист. «Иногда, чтобы просто на минутку выскочить, а зончику глотнуть, сутками приходилось выть на люстру». Мать удивлённо скинула брови. «Но домашних положено два раза в день». «Так и было. И не на пять минут, а на час-полтора, но хозяин умер». Я ведь знаешь, его жену хозяйкой так и не называл ни разу. Язык не повернулся. А вот ты ты настоящая мать. Турист кивнул в сторону щенков, уже покинувших шалаш и теперь лезвившихся около корба. Затем спросил озабоченно: "Кимли всё ещё кашляет?" Прошёл кашель. "Здорово, в общем, все. А вот спецнас?" Просила сплетницу и обжору, но не знаю. Может, ты? Я бы дала координаты. Время. Я теряю время, нахмурился турист. Жизнь так коротка. Куда уж сегодня-то? Глянь, солнце где. Дело к вечеру, считай. Да и... Мать с укором взглянула на собеседника. Солидарность какая-никакая должна быть. Стая к престижным сообществам не относится, конечно, но... Но ну, не знаю, недовольным голосом перебил её турист. У меня дела ещё и Турист задумчиво почесал за ухом. Спустя некоторое время он спросил: "А ты точно не пойдёшь? Если только бежать придётся. Мне детей поднимать надо", ответила со вздохом мать. "А вообще я о стране предков мечтаю". "Да, ты говорила, но я не знаю, как водные преграды преодолевать, горные перевалы Непроходимые леса, пустыни. Я ведь ты знаешь, по краю гоби ни не одну неделю шёл. Высах так, что сквозь мья на солнце смотреть можно было, но кому? Я ведь почти всегда одинок. Хочется, знаешь ли, чтобы кто-то где-то ждал тебя, чтобы Не время сейчас такие разговоры вести, перебила мать. Помоги-ка модуль этот твой установить. Дети все сюда. «Стоп, стоп!» – пропищала Эйла, рыжая, нарядная девочка с высокомерным взглядом прекрасных глаз. «Я не поняла. Что же, и леди будут в этом участвовать?» «Да, юная леди, мы сделаем это вместе!» – ответила мать. «Фи! Это просто возмутительно!» – выразило недовольство Эйла. «Ты хочешь, чтобы мы превратились в квадратных питбулей?» «Как уж получится, Эйла!» – нахмурилась мать. Но жизнь нас поставила в такие условия, что выбирать не приходится. И никакого выхода, воскликнула юнна, платиновая блондинка с круглыми удивлёнными глазами. Все вместе. Всем понятно, повторила мать, и первый приблизилась к пластиковому коробу.